Синтаксис, пунктуация, культура речи. Синтаксис. Каждая единица языка, звук, морфема, слово, словосочетание, предложение выполняет свою роль в общении людей. Например, слова служат для наименования предметов, явлений действительности, мира, их свойств. Но вот перед нами слова. Снег. Ручей, весна, соловей, таять, бежать, веять. Каждое слово в отдельности понятно, но не ясно, какая мысль сообщается с помощью этих слов. Чтобы выразить мысль, нужно соединить эти слова по законам предложения, связать их по смыслу. Вот такую картину нарисовал из этих слов поэт Плещеев.